31 первая глава. Каркнула ворона, захихикали тоненько, защебетали проходящие мимо девчушки, просигналила раздраженно кому-то, проезжающий мимо автомобиль. Волшебство момента осыпалось. Растворилось в вечернем городском воздухе, засияло в огнях подсветки городского освещения теплым золотом уличных фонарей. «Жизнь не такая и беспросветная». «Спасибо». Я улыбнулась Ярославу. «На здоровье». Шутливо чуть поклонился он, сбрасывая окончательно наше минутное оцепенение. утро все сыпалось из рук. Убежал на плиту кофе, рассыпалась упаковка с овсяными хлопьями, и сахарница выпала, выскользнула из рук. Села на табурет у подоконника кухонного окна и зажмурилась, сложив руки ладонями на стол. Сегодня повторный суд по определению проживания Данилки в 2 часа дня. Если я грохнусь снова в обморок или каким-то образом сорву это мероприятие, то суд отложит еще на месяц еще месяц нервов и неопределенности. Нужно собраться. И отсечь лишнее. Сосредоточиться на главном. Все остальное или подождет, или можно оплатить деньгами. Когда сын заглянул на кухню завтракать, его ждала каша и сок из доставки. И меня тоже. Также я не стала рисковать и садиться за руль в таком состоянии. И так я привыкну к такси по утрам. Еще испытанием было отпустить сына в школу. Я держала за руку явно не понимающего, что происходит Данечку, и никаких сил не было разжать сведенную судорогой руку. Что-то говорила ему, стараясь заполнить неловкость, а затем, не сдержавшись, обняла и крепко прижала к себе. Что бы ни случилось, но Данилку я им не отдам. Никому. На работе было легче. Передо мной стояла на сегодня конкретная задача, срочная. Чем скорее и чище я ее выполню, тем быстрее буду свободна. Сосредоточилась, отсекая все вокруг. Ни звуков не слышала, ни запахов, не обращала внимания ни на что вокруг. Хоть небо на землю рухнет, а я свою работу выполню. Поэтому и не заметила, как пролетело полдня. Около двенадцати я понесла готовый отчет Игнатьеву. И он внимательно его смотрел минут сорок. «Вероника, я доволен вашей работой. Прекрасный отчет от тщательно и скрупулезно проведенном исследовании. Ровно то, что мы хотели добиться. У меня к вам предложение. Я хочу, чтобы вы возглавили отдел», — сказал начальник, сложив ладони на моем отчете. «Я...» Закашлялась и растерявшись, хлопнула глазами. «Подумайте над моим предложением. Работы бумажной станет больше, но ну и круг обязанностей шире. Но зато и перспективы наших исследований более определены. Да и оклад намного приятнее. Думайте!» Встал из-за стола Игорь Александрович, подходя к окну. «Но недолго». Немного ошарашенная предложением начальства, я влетела в здание суда почти бегом, боялась опоздать. И напоролась, нарвалась на больной и потерянный взгляд бывшего мужа. Но секунда на узнавание, и вот на меня уже глядят дулами орудий его злые прищуренные глаза. Ярослав прав. Меня уже ненавидят и мечтают раздавить. Нельзя расслабляться. Не время. В зале суда я села так, чтобы не видеть бывшего. Чтобы даже краешка его костюма не было заметно. Во избежание. Так волновалась, что ничего почти не понимала из происходящего. Бесконечные ссылки адвокатов на какие-то статьи кодекса сливались в гулком зале в монотонное «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Сердце стучало в висках и горле. На этот раз суд происходил в другом зале, большом и пустом, и от этого тяжелое эхо металось между пустых стен, искажая, заглушая голоса. Я поймала на себе взгляд женщины-судьи, и мне показалось, что она ободряюще чуть прищурилась. Что только не увидится в нервном напряжении заседания. В какой-то момент Владислав вскочил и прокричал. «Я возражаю! Это не так!» на что получил замечание от судебного секретаря, или как там называют женщину, что зашла вместе с судьей и помогает ей. В общем, мое присутствие совершенно никак не решало и не меняло что-либо в процессе. Я ровным счетом ничего не понимала, да еще и половину не слышала из происходящего. Только мой адвокат Аркадий Владимирович становился все более возбужденным и веселым. Это же хорошо. Через целую вечность пререкания адвокатов утихли, и заговорила судья. Я смотрела на нее во все глаза и явственно видела улыбку, обращенную ко мне при зачитывании решения суда в мою пользу. И какие-то дикие алименты, гарантирующие, что условия проживания Данечки не ухудшатся. «Еще что-то о вступлении в силу решения суда и возможности обжалования?» «Неважно. Главное, что этот суд мы выиграли, и нас ждет впереди самое дикое — раздел денег. Когда выходили из зала суда, так случилось, что я оказалась лицом к лицу с бывшим мужем. Я счастлив, как никогда в жизни!» — пафосно заявил он мне, запрокидывая голову. Такой детский и глупый жест. Рада за тебя. Разреши пройти. Спокойно ответила, стараясь не смотреть в его глаза. Ты не понимаешь! Наконец-то я просто счастлив! Я в трех шагах от своей цели! Горячился бывший муж. Ты счастлив, что развелся со мной, и что Данилка будет жить не с тобой. Так зачем ты тогда так отчаянно судился со мной? Я не понимаю. Пожала плечами и постаралась пройти мимо Владислава. «Ты еще пожалеешь!» Зло прошипел Владислав и, чуть ли не оттолкнув меня, первым вышел из зала. «Что с ним творится?»